Вы забыли, что больше трех запрещали собираться? Не петь, не курить на улицах, комендантский час? А что было, если опоздаешь на пересчет? А форма одежды? При Сергеич, порядок был, терема отстроили, заборы, никогда выдачу со склада не задерживали, пайки на праздники, у меня пайок пятой категории был и открытка от месткома. — Вы путаете, вы путаете! Открытки это было до взрыва, но вспомните, еще каких-нибудь сорок лет назад запрещали частные излов мышей. — Кооператив в Скобл... в Свиблове, — заплетался языком Тетеря. — От метро пять минут. Район зеленый, понял? Мы не Рабиновичи, что в центре жить. И правильно вас всех сажали. Позвольте, мы же говорим о Сергея сергеевиче Очки напялит рассуждать. Не позволю крапивное семя вдарить монтировкой. Не тряси бородой. Абрам, ты Абрам! Тебе от государства процент положен и соблюдай. Ё-моё! А не с иностранцами хвостом вертеть. Но расплодились, бля, два процента вам быть велено. Чтобы трудового народа на шее не засиживался. Кто все мясо съел? Эпштейн. А сахар скупили? А мы белый томат пасты гоним, да? Так, Гитлер ты, Жириновского на тебя нет. Но, сыну костюмчик Васильковый чис чис чисто шерстяной. А ты сговорился курилой? Рейгану продать. Не пяди, Серете Петрович, сказал не пяди! курило не отдадим, а столбы свои в задницу себе засунь. Развели музеи в государстве, паразиты, бензином вас всех и спичку, и п -п -п парламент ваш, и книжки, и академика Сахарова и. А вот тебе скотина! Вдруг ударил на отмуж Багровый Лев Львович. «Не трогай Андрея Дмитрича. Никакого Андрея Дмитриевича в избе не было. А это бывает, когда лишку выпьешь. В глазах все как бы двоится, из углов фигуры неведомые, а ли, лица смотрят, Смегнешь, и нету их. «Мерзавец!» — кричал и главный стопник. «Вон отсюда!» «Не трожь!» — бушевал тетерь, отбиваясь мохнатыми локтями. «Русских бьют!» «Урка! Беспредел! Бежи его!» Повалили стол, покатился жбан, Бенедикт тоже накинулся, помогал вязать вожжами пьяную скотину, скрутили, выбросили наружу, наподдали пинка напоследок. — В свиблове сместитель хромированный стоял, — неслось из метели. — А у вас ничего нахер не стоит, у пидорасов? — Если этот смирный, каков же Потап? Ша.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 «Золотые слова!» — обрадовался тесть. «Сергей Сергеевич забор отстроил. А сейчас что?» «Верно. Всюду дырья, плетень повален, народная тропа укропом поросла. И не говори. Самая пустая трава, ни вкуса от нее, ни запаху, ни саму малейшего. На Пушкина исподние вешают наволочки, а Пушкин — наше все».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 Думай дальше. — Чего думать? Что тебе сердце подсказывает?